Глава третья «Мы так и не смогли его найти», — сказал стражник, что посланцем прибыл к королю. Он скакал всю ночь, а теперь стоял перед королем, боясь за свою жизнь. Он даже голову поднять боялся, держа в руках шлем, прижимая его к груди так, словно он мог спасти его и от гнева, и от удара, а, быть может, и от смерти, но взгляд короля все равно обжигал. «Как?» — спросил он. «Куда он мог подеваться?» Стражник вздрогнул и облегченно выдохнул, понимая, что король смотрит не на него. Он смотрел на своего советника, смотрел на Грестуса. И именно у него спрашивал, куда мог исчезнуть принц-аграф. «Я не знаю», — честно отвечал Грестус, беззаботно сидя в кресле, закинув ногу на ногу и покачивая задумчиво бокал красного вина. Того самого вина, что любит глен Словно старался привлечь внимание хранителя, который давно его не замечал. «Я еще вашему отцу говорил, что он очень силен, настолько, что, возможно, сильнее меня. Будь у него столько же опыта, он наверняка убил бы меня на вашей коронации, а я смог защитить тебя «Ты не смог защитить Эмира!» — зло напомнил Аркар, но Грестуса даже не вздрогнул. «Не смог», — сказал он равнодушно. Но кто виновен в его болезни, я или ваш брат, который излучает яд, способный разрушить этот мир? А кто его должен, по-твоему, останавливать, если не ты и я?» — спросил Аркар, ударив кулаком по столу. — Я делаю все, что могу, — с внезапной скорбью сказал Грестус, отставив бокал в сторону. — Безумие, скорее всего, уничтожит вашего брата. Он забьется в какую-нибудь канаву и захлебнется там своей тьмой. — Возможно, он уже безумен и умрет до конца месяца. И тогда я найду его, если он не слишком хорошо спрятался. — Что значит «не слишком хорошо»? — морщись уточнил Аркар. Грестус вместо ответа взглянул на стражника, и только тогда король о нем вспомнил. «Убирайся — Убирайся! — сказал ему король, отмахиваясь, стражник был бы рад просто уйти. Но, склонив голову заранее, закрыв глаза, напомнил. — Мой командир ждет меня с вашей волей. — Вон пошел, пока я не отрубил тебе голову! — рявкнул на него Аркар, хватаясь за меч. Стражник тут же отскочил и, поклонившись еще ниже, так низко, как только позволял ему доспех, вышел. «Сброд — Сброд! — сказал Аркар, ударив мечом о ножны, резко возвращая его на место. — Он не спал. В его карих глазах гуляло безумие черными всполохами, отражая его нынешнюю суть. Он был бледен, черные круги под глазами придавали ему нездоровый вид, но он скалился и явно не собирался отдыхать. — Хочешь сказать, что даже после смерти ты можешь его не найти? — спрашивал он у Грестуса, угрожающе шагая к нему, держа руку на своем мече. «Ваш брат — могущественный Аграаф, возможно, самый сильный за всю историю этого мира. Он отправился на юг, а там есть места, в которые я не смогу заглянуть. Учитывая его родство с эльфами, они могут помочь ему спрятаться в последние дни своей жизни. Но никто его уже не спасет. Разве не это главное? Когда он умрет, и миру станет лучше, он вернется? Нет, не думаю. Но вы же знаете своих братьев. Смогут ли они отказаться от времени, проведенного среди эльфов? Не обманывайте себя. Даже если и мир поправится, они не вернутся, пока не получат знаний, которых желают. Арка раскалился, а Грестус все равно продолжил равнодушно глядя ему в глаза. «И, кстати, сброд, который так вам не нравится, набран не вашим отцом, а вами лично». «Ты думаешь, что если ты аграф, то можешь говорить все, что угодно?» — спросил Аркар, выхватив меч. Острие уперлось Грестусу в кадык, но он только улыбнулся, зная, что тьма холодной тенью скользит по его шее, защищая самого дорогого для нее существа. «Я считаю», — начал грэстус — «а острие меча не ранило его» скользнула по темной тени, соскакивая с кадыка в ямку у основания шеи. «Как ваш советник, я обязан говорить вам то, что вы должны помнить, особенно если мы наедине. Кстати, вы не забыли, что сегодня герцог Лантау хочет представить вам свою дочь, Миллиану?» Наркар что-то невнятно прорычал и вернул меч в ножны, снова стукнув гардой о металлический обод ножен. Меч его в этот миг потемнел и треснул, но и Аркар о нем в тот же миг забыл, тяжело вздыхая. «Миллиана!» — прошептал он. «Неужели на ней действительно стоит жениться?» «Вам нужна королева, она подходит на эту роль?» «Молода, здорова, благородна, говорят, хороша собой», — спокойно говорил Грестус, снова взяв бокал, но теперь уже не играя с вином, а делая глоток. Будто точно знал, что теперь уже хранитель не неявец, видимо. «Никогда». «Она тощая и старая», — закатив глаза, сказал Аркар. «Она ваша ровесница, и это лучший возраст для рождения потомства. Вам ведь нужен наследник?» «Мне нужна женщина, а не...» Аркар не договорил, потому что Грестус привлек его внимание внезапным жестом, после которого он всегда находил решение. «Женщину вы можете получить в любую минуту. Вы король». — сказал Аграав, смеясь. — Никто не посмеет вам отказать. — Даже если она замужем? — спросил Аркар, внезапно забыв и про болезни мира, и про исчезновение Герримонда. Он ждал ответа, а Агрестус смеялся. — Ее муж не посмеет вам отказать, — говорил он, и в глазах Аркара вспыхивал недобрый свет. — Даже ты не посмеешь? спрашивал он, внезапно высокомерно вздернув нос. «Разумеется, ваше величество, если вам будет угодно», говорил Грастус, чуть опустив голову. Он знал, что Эмбри не интересует короля, и лукавил. Он разорвал бы его на части и бросил бы эти куски собакам, если бы только Аркар всерьез упоминал его жену. Но Аркар смеялся, думая совсем о другом. «Это очень интересная мысль». — шептал он, улыбаясь. — Но жена вам все равно нужна, потому что знакомство с Мелианой необходимо именно сегодня. Да, — Да-да, конечно, — рассеянно отвечал Аркар, мысленно раздевая совсем другую женщину. Грестус был доволен подобным эффектом. Ему надо было, чтобы король как можно меньше думал о старшем брате. А что, влюбленная Мелиана будет лить слезы, и его не волновало. Королевы рождены, чтобы рыдать.